Глава сорок Мэт вышел из палаты Кэдди. Сестра раздабла для него комплект сухой медицинской формы, а его мокрую одежду сложила в пластиковый пакет. Ссадины на его спине и плечах уже обработали. Если бы у Мэта сейчас нашлась пара сухих носков и ботинок, он бы почти почувствовал себя человеком. Из -за занавески з а вышел врач, сняв с носа очки, он накинул м э т а взглядом. У вашей сестры сотрясение, два сломанных пальца и целый набор синяков. Кроме того, у нее могут возникнуть осложнения после того, как она чуть не утонула. Так что н а н о ч ь ее лучше оставить у нас. Если результаты томографии будут хорошими, завтра мои выпишем. Но ближайшие несколько дней кто-то должен будет за н е й присмотреть. Она побудет у родителей. Правда, мы от этого е еще не сказал. Отец работал врачом, пока не вышел на пенсию, она будет в хороших руках. Родители умели быть настойчивыми, хоть папа Мэта и был очень мягким человеком, когда это касалось вопроса здоровья детей, он проявлял небывалую твердость характера. Замечательно. Спасибо вам. Мэт постучал по стене рядом с занавеской. Кэдди, это Мэт. Входи. Кэдди лежала, откинувшись на подушке, с ног до головы укрытая одеялами, из ее вены бежала трубка капельницы. Часть волос на виске е в ы б р е л и теперь было видно рану в несколько сантиметров длиной, зашитую аккуратными стежками. Классная у тебя прическа. Мэтт присел на краешек кровати и взял ее ладонь в свою. Кэдди улыбнулась. Может, мне стоит голову целиком побрить? Ты все равно останешься милашкой. Мэтт улыбнулся ей в ответ. Спасибо за то, что спас. Всегда, пожалуйста. Он сжал ее пальцы. Мама, папа и Нолан уже едут сюда. Мне нужна одежда. Они только что заехали к тебе домой и собрали для тебя сумку. Завтра я поеду к ним, да? Улыбнулась Кэди. Ага. Она откинула голову назад. Может, папа сделает макароны с сыром? Уверен, для тебя он сделает все, что захочешь. Класс. Кэди закрыла глаза. Кэди. Раздался голос мамы из коридора. Я здесь, о т о звала с ь она. Занавеска сдвинулась в сторону, и в палату зашли родители Мэта т и Нолан. Джорджу ф л и н у было уже семьдесят, но он оставался все таким же высоким, почти метр девяноста, и широко плечим мужчиной, как и в молодости. Его густые белые волосы и аккуратная борода к а з а л о с ь сделали пронзительные голубые глаза еще ярче. Их мама была всего на несколько сантиметров ниже. Хрупкой эту крепко сбитую женщину точно никто бы не назвал. Тебе нужно было раньше мне позвонить. Нолан провел ладонью по своей лысой голове. Времени у меня не было, сказал Мэтт. Папа немедленно наклонился к больничному монитору, проверяя показатели. В стену снова постучали. Бри сунула голову внутрь. Просто зашла проверить, все ли в порядке. Кэди улыбнулась. Со мной все хорошо. Тебе надо меня просить? Нет, покачала головой Бри. на ней все еще была мокрая одежда, но в руках она уже держала сумку с вещами. бинт на ее руке все еще был грязный и окровавленный. поговорим завтра. на сегодня отдыхай. Мэтт представил своих родителей и брата, и все пожали Бри руку. потом папа заговорил: мы бы хотели пригласить тебя на обед в воскресенье в качестве благодарности. на этих выходных будет день матери. в глазах Бри мелькнула грусть. Но я с удовольствием приду в следующий раз. Папа Мэтта выставил вперед ладонь. Пока не отвечай, просто подумай. Он кивнул. Приводи с собой своих родных, я испеку булочки с корицей. Спасибо. Бри шагнула было из комнаты, но на пороге появилась медсестра. Шериф, мы ждем вас в палате шесть. Мне нужно заново наложить швы. Извинилась Бри. Было очень приятно познакомиться. И она скрылась в коридоре. Иди с шерифом. Папа, Мэт окунул на выход. Мы знаем, что ты этого хочешь. Мы с мамой тут обо всем позаботимся. Спасибо. Мэт п о ц е л о в а л с е с т р у в л о б и отправился искать Бри. За н а в е с к а ее палаты была з а д е р н у т а Когда Бри сдвинул ее в сторону, она уже переоделась в сухую одежду. При виде Мэта она улыбнулась и опустилась на к а т а л к у Мне бы еще сухую обувь. И мне, согласился Мэт, его ботинки влажных л ю п а л и при ходьбе. Он задернул за собой занавеску, склонился над Бри и нежно ее поцеловал. Затем обнял ее осторожно, чтобы не повредить б о л ь н о й р у к е прижимая к себе. Бри уткнулась ему в грудь, и они стояли так с минутку, пока из коридора не донесся скрип шагов приближающейся медсестры. На н е отстранились, и Мэт сделал шаг назад. Тук-тук. Занавеска сдвинулась в палату, зашла медсестра и принялась разрезать старые бинты. Потом я собираюсь допросить Холли Торп. Бри вытянул руку, позволяя медсестре рассмотреть рану поближе. Хочешь со мной? Мэт выпрямился. Ты еще спрашиваешь?